Глава 50. Ричард. Служебные дела отвлекли меня. Закончив раздачу указаний, зарылся с головой в отчеты и практически потерял счет времени. Думал, потратил на них от силы минут тридцать, а оказалось, прошло уже несколько часов и близился вечер. Лобос откровенно нервировал. Их войска то приближались к границе, то отходили, что вызывало определенное недоумение – Ведь если бы они реально планировали нападение на Витар, их действия, как минимум, выглядели нелогично. И это я молчу про нарушение мирного договора. Спустя несколько часов я почувствовал, что что-то не так. Необъяснимая тревога напала на меня, и она была связана не с Лобосом, а с Домом. Отправил сообщение Брону узнать, все ли в порядке, но он не ответил ни сразу, ни через несколько минут. Это было странно. Тогда я написал Элли, особо не надеясь на быстрое прощение за свой поступок, но и она не ответила. Оставалась только наша связь. То, что я почувствовал, мне не понравилось. Я чувствовал страх, злость и боль супруги. Что они там, там... делают? Оставив за главного своего проверенного офицера, разбил артефакт переноса, перемещаясь в нашу спальню. Первое, что заметил, едкий запах гари и огромные выжженные дыры в стенах. Эллы в комнате не было. В коридоре слышались звуки потасовки. Первым мне навстречу выбежал Брон. Вид у моего верного гнома был откровенно неважным. Его жилетка была порвана в нескольких местах. На лице наливался синяк, а правая рука наспех обмотана какой-то тряпкой. — Что произошло? — кинулся я к нему. — Где Элла? — На нас напали! — шокировал меня гном. Люди, что вы выделили для усиления безопасности в поместье, были подкуплены. Они помогли пройти на территорию банде наемников. Мы как могли пытались их остановить. Напавшие использовали странные артефакты, что в один момент лишали сознания любого, в кого попадет магический заряд. Элла была в старом кабинете, когда все началось. Мы сразу поняли, что похитителям нужна именно герцогиня. Она мужественно отбивалась до последнего, и мы пытались помочь, но силы были неравны, и... Они забрали ее... «Простите, я не справился, не смог защитить. Готов понести любое наказание, какое вы посчитаете справедливым. Знаешь, куда ее забрали? Наемники говорили, что-то на я был слишком далеко в этот момент. Баська был рядом, но его оглушили, он сейчас без сознания. Окажите помощь пострадавшим и вызовите лекарей. Я свяжусь с его величеством». Брон сказал, Элла была в кабинете во время нападения. «Возможно, там я смогу найти зацепку». По пути сделал вызов на переговорник Годрику, но он не отвечал, и это заставляло меня волноваться. Дядя никогда не оставлял мои вызовы без внимания. Я мог связаться с ним по любому, даже малозначительному поводу, и был уверен, что король ответит всегда. Кабинет был перевернут вверх дном. Чувствовалось, что битва была нешуточная. Стена с окном отсутствовала, открывая панорамный вид на пруд. По всей видимости, ее снесло одним из выпущенных заклинаний. Я не заметил, как задел что-то ногой, и оно отлетело в обгорелые остатки дивана. «Моя трость!» С удивлением отметил, что она погнута, словно ею ожесточенно отбивались, а на оскаленной морде зверя отсутствовало несколько клыков. Не знаю, зачем руки сами потянулись активировать воспроизведение на записывающем кристалле в призрачной надежде, что нападение случайно записалось и могло дать мне подсказку, куда забрали Эллу. Первая запись была с приема во дворце. Верещащий принц Патрик пытался разжать руку и совсем не по-королевски костерил меня, не стесняясь в выражениях. Мое внимание привлек страж, что попытался помочь его высочеству, точнее форма, в которую он оказался одет. От помощи стража Патрик грубо отказался. Я уж думал, что зря потратил время, как вдруг включился следующий фрагмент записи на этот раз нападение. Он был короче, чем верещание принца, возможно, потому что места или заряда в кристалле оставалось мало. Как я и думал, Элла использовала трость как оружие, отбиваясь от нападавших. Среди ругательств, как со стороны похитителей, так и супруги, что явно не собиралась легко сдаваться, расслышал упоминание башни. Изображение было размыто, потому что трость была все время в движении, но когда один из похитителей выбил ее из рук Эллы, кадр попался чуть более четкий. На похитителях была та же форма, что и на страже с предыдущей записи. Кажется, в этот момент я и понял, чьих рук это дело». Все странности, что я подмечал в последнее время, сложились в единую картину. И если я прав, у Эллы не так много времени. Торопился, а потому сейф с артефактами выше заклинанием из стены, не заморачиваясь с вводом специального кода. Разбивая первый попавшийся кристалл переноса, задал точку перемещения в Королевский дворец».